Как всего один киллер? Прислали нам ультиматум на два листа и выставили всего одного киллера? Я пока выступал, чуть не обоссался от страха, а они... Не уважают они нас. Мрак, я так тебя и не поблагодарил. Защита была организована отлично. Так, Катрин, ты что за от себя тяну несла? Не могла текст вызабрить? Этот бред... Ты сам сказал: "Игры простую девку". Она права, Бугор. Так лучше получилось, естественней. Все, кроме Катрин, спустились в подвал. Свои роли все помнят. От себя-то и не надо, инструктировал Бугор. Нет, не так. Импровизируйте, но в рамках сценария, поправил Мрак. В дальней комнате, широкому дубовому столу Был привязан голый человек. Он косился на жаровню, стоящую у стены. Как тебя зовут, я спрашивать не буду. Мрак сходу взял быка за рога. Меня интересует, кто тебя послал. Киллер ничего не ответил. Мрак снял рубашку, надел кожаный фартук, позвенел инструментами на столе, некоторые положил на жаровню. Подошёл к привязанному Размел пальцы Принялся ощупывать его живот Ребята, кто плотно поел, лучше выйдите сразу Весь пол заблюете, когда кишки увидите Человек на столе задрожал и покрылся потом Я не представился, продолжал мрак Это невежливо Десять лет назад меня звали Крутой Фред Может, слышал? Стэн Фред Стэн Фред Прохрепел привязанный Слышал А вот бугор говорил Что меня все позабыли Хочу тебе напомнить Я задал вопрос Ты не ответил Можешь ответить сейчас Можешь позднее Ответишь сейчас Выйдешь своими ногами Итак, кто тебя послал? Тунгус Почти выкрепнул киллер Один из двух хозяев банка Уточнил Бугор. Да. Прекрасно. Завтра к этому времени принесёшь сюда его голову, сказал Мрак. Тайсон, ты ж приц приготовил? Тайсон надел резиновые перчатки, принёс из соседней комнаты две коробочки: белую и чёрную. Чёрную, сказал он. Мрак потянулся было к ней рукой, но передумал, отдёрнул. Сам открывай. Тайсон открыл. В обеих лежало по шприцу. В чёрный яд, объяснил мрак. Инфтрующий вирус, поправил Тайсон. Не перебивай. Вирус и яд, какая разница? Главное, через сутки с небольшим ты сдохнешь, объяснил онкиллеру. В белый противоядие. Так, вакцина, уточнил Тайсон и взял шприц из чёрной коробочки. Первые сутки инкубационный период. Вторые стадия акселерации. Появляются симптомы: угнетённое состояние, озноб, нарушение координации, дрожь в суставах. Третьи сутки летальный исход. С этими словами он вогнал иглу в плечо привязанного. Вакцину лучше вводить в первые 30 часов. Иначе прогноз тяжёлый. Понял, парень. Принесёшь голову, получишь второй шприц. У тебя целые сутки. Мы тебе поможем. Ложить дадим оружие. Тайсон бросил шприц в жаровню, содрал перчатки и отправил туда же. Мрак подцепил щипцами чёрную коробочку и тоже отправил в огонь. Киллер с ужасом наблюдал за их манипуляциями. Едкий дым горящей резины защепал глаза. Тайсон унёс вторую коробочку. Охранники развязали пленного. Мрок кинул на стол одежду. Смотрите, мужики, у парня уже симптомы начались, рассмеялся он, наблюдая за дрожащими руками киллера. Тайсон, а что на самом деле было в шприцах? спросил он, когда парня увели. Физиологический раствор — Вода. Немного того, немного сего. Ничего вредного. Идем отсюда, воняет. — Зачем ты мою коробочку сжег? Я в ней запонки хранил. Теперь по всем углам валяться будут. — Спектакль. Сплошной спектакль! — скричал вдруг Конан. — Есть в жизни хоть что-нибудь настоящее. Подставные лица задают отрепетированные вопросы. Кругом обман. Неужели нельзя делать политику честно, чистыми руками? Спросим у драконов, предложил Тайсон. Весь мир театр, а мы актёры, так кажется. Пуля у него в пистолете, были настоящие, буркнул Бугор.